101. В 11 Ноэль еще не вернулся. Поднялась в гостиную, свет был выключен, заглянула в кухню, а мсье дель Анна уже лег. Едва спросила, как дверь ванной комнаты распахнулась, и мсье в синем байковом халате шагнул навстречу. «Я хотела поблагодарить вас за все. Спасибо». «Пожалуйста». Мсье дель Анна помедлил и изобразил подобие улыбки. Когда он исчез в спальне, Из кухни раздался театральный шепот. «Марина, иди сюда!» И началось. «Куда ты пойдешь на ночь глядя? Он просто кипятится. Это не со зла. А Нуэль знает?» «Знает», — почему-то ответила. Мадам де Анна подошла, взяла за руку. У нее была сухая маленькая ладонь. «Обещай, что будешь мне звонить. Мы же с тобой подружки».